Глава 13. Сыщики. О том, что Полина Журавлёва найдена живой и невредимой, частные детективы узнали от оперативника, работавшего над делом. «Подъезжай, погляди», — предложил тот, позвонив Бабкину. «Дело странное. Честно говоря, непонятно, с какой стороны браться». Час спустя сыщики стояли в квартире на восьмом этаже. Тут её нашли. Оперативник распахнул дверь в туалет. Приковали к трубе наручниками. Она кричала, но вокруг одни строительные бригады доцибелы зашкаливают, сами слышите. Бабкин молча кивнул. За стенами разворачивалось сражение дрелей с перфораторами. Журавлёва утверждает, что её затащила сюда какая-то женщина. Лицо помнит плохо, её по башке отоварили прямо в подъезде. Очнулась, никого нет. Звала на помощь, пила из унитаза. Её крики услышал один из местных строителей. Толкнул дверь, оказалась не заперта. Он пошёл на звук и в сортире обнаружил нашу потеряшку. Хэппи-энд. Бабкин видел, что опер искренне рад. Приятно находить живого человека, а не мёртвого. «Квартира чья?» — спросил Илюшин. «Некой румянцевой». Полгода назад сдала её мужику по фамилии Судаков. Оплату получила вперёд, вопросов не задавала. «Паспорт Судакова сейчас пробиваем, но ставлю на то, что поддельный». Или схитрил Судаков, пересдал квартирку. «Отпечатки?» — спросил Макар. «Какие-то есть», — неопределённо ответил оперативник. «Работает эксперт, ждём». «А в каком состоянии Журавлёва?» Ну, в каком? Испугалась. Сотрясение мозга у неё, и на лице мощный бланш. Осунулась. Двое с лишним суток на унитазной водичке. Но цела. Со следователем сейчас беседует. «Гриш, у тебя самого какие мысли?» Мрачно поинтересовался Бабкин. Илюшин эту мрачность уловил и покосился на него. Сергей не стал ему объяснять, что вчера утром стучала в дверь этой самой квартиры. Похоже, будто любовник решил её проучить. С другой стороны, странно. Притащили, посадили на цепь и ушли. Зачем? Что за глупость? «Изнасилование?» — Макар вопросительно взглянул на опера. Тот развёл руками. Отрицает. Но её осмотрит, понятно. Может, стечение обстоятельств? вслух подумал Сергей. «Тот, кто похитил, вышел из квартиры, и с ним что-то случилось. А дверь почему не запер? Ну, пьяный был. Женщина, правда, в эту версию не вписывается. Та, которая заманила журавлеву в подъезд. «Сунул пятёрку местной синеглазке. Вот тебе и женщина», — усмехнулся опер. Бабкин вспомнил пацана в кепке и уставился на него. «Кому-кому сунул?» «Ну, пивохе какой-нибудь, из тех, что выглядят поприличнее». А -а, да, запросто. Только непонятно зачем». «Можно поговорить с тем строителем, который обнаружил Журавлёву?» — вмешался Илюшин. «Это пожалуйста. Он ещё здесь, смену заканчивает». Спасителем Журавлёвой оказался немногословный работяга лет тридцати пяти, с бледноватой кожей, характерной для рыжеволосых. Он говорил тихо, не глядя на сыщиков. Она кричала «Помогите!» Я услышал «Нет, не с квартиры, когда мимо проходил. Я занимаюсь отделкой двумя этажами выше, на десятом». Сначала подумал «У кого-то телевизор». Прислушался? Вроде человек. Вошёл. Ага, дверь была открыта. Я сначала постучался, она от стука распахнулась. Пошёл на крик, а в туалете девушка. Лохматая, побитая. Я, как увидел, решил, её в рабство похитили. В интернете читал недавно о таких случаях. Сначала хотел сам с неё наручники снять, потом испугался, вдруг покалечу. Позвонил, вызвал, ну, чайку ей дал глотнуть. Бутерброд принёс. «Девушка что-нибудь сообщила вам, пока вы ждали полицию?» — спросил Макар. Сказала, что её ударили по голове и затащили в квартиру. А так-то больше всхлипывала. Ещё очень просила мужу позвонить, чтобы он не волновался, но не смогла вспомнить номер. «Уже нашли того, кто её там приковал?» «Пока ищут», — отозвался Сергей. «Спасибо, вы очень помогли». Дежурная шаблонная фраза. Отделочник, спасший Журавлёву, ничем не помог расследованию. Дождавшись, когда Полину отпустит следователь, сыщики поговорили и с ней. После этого Бабкин уверился, что глупой бабе хоть кол на голове тиши, она будет стоять на своём. Рассказу Илюшина о том, что задумал её благоверный, Журавлёва не поверила. Вцепилась в руку своего Антона, села в такси и уехала. «Пусть бабка ей мозги прочищает», — сказал Сергей. «Ты сделал всё, что мог. Она, наверное, в стрессе. Хватается за знакомое и привычное. Вот за мужа схватилась». «Не сказал бы, что она в стрессе». Илюшин задумчиво проводил взглядом уезжавшее такси. Историю нападения отторобанило, как по писанному. «Неудивительно, пятый раз рассказывает». Бабкин потянулся на скамейке, покрутил головой. «Пора ехать домой, к Маше». «Праздновать в этот раз нечего». Девушку нашли без них. «Как ты думаешь, Мисевич, психопат?» — спросил он. «Что?» — Макар встрепенулся. «С чего ты взял?» У меня не выходит из головы утопление его девушки. Я имею в виду сама эта сцена. Ты представь, подружка рожает у него на руках. Мужик держит собственного ребёнка и отпускает в воду. Ты считаешь, нормальный человек на такое способен? Я считаю, твой условный нормальный человек способен на такое, что психопату в страшном сне присниться не может. А если без этих парадоксов? Илюшин хмыкнул. «Серёжа, ты зациклен на идее абсолютной ценности младенца, особенно родного. Между тем мы недалеко ушли от времён, когда младенцы в целом стоили не больше котят и обходились с ними зачастую так же. Месевич просто рационален. Свой ребёнок чужой ли? Какая разница, если тот ему мешает? К тому же младенцы если взглянуть на них непредвзято, довольно противны. Они уродливы, они орут, они покрыты слизью, они лишают родителей нормальной жизни. Если хорошенько поразмыслить, лучшее, что можно сделать с младенцем, — это утопить. «Странно, как я тебя до сих пор не утопил», — задумчиво сказал Сергей. «Ты в сто раз хуже любого кота, не говоря о младенцах» разве что слизью не покрыт. «Извини, я отказываюсь выделять окситоцин лишь на том основании, что у тебя будет ребёнок. Родиться — вспомнишь мои слова. Как Маша себя чувствует?» «Лучше, чем я», — честно сказал Бабкин. «Скорее бы всё это закончилось. Если бы ребёнок жил в моём животе, я уже пинками бы его оттуда выгнул». Он поднялся, но Илюшин остался сидеть. «Езжай, я дойду пешком», — ответил он на невысказанный вопрос напарника. «Что так? Дело Журавлёвой не даёт покоя. Что-то с ним нечисто». К вечеру Макар позвонил с известием, что нашёл для Маши врача и обо всём договорился. Завтра у неё приём. У Сергея груз с души упал. На Илюшина можно было положиться. Первую ночь за долгое время он спал без сновидений и встал отдохнувшим. Пока Сергей завтракал, явился Илюшин. «Я собираюсь установить наблюдение за Журавлёвой», — с порога заявил он. Бабкин потёр глаза. «Зачем? Что-то ночью случилось?» «Ничего не случилось. Мне кажется, Полина врёт». «Где Маша?» «На прогулке». «Так, пойдём». Сергей усадил Илюшина на кухне, сварил крепчайший кофе, пожарил яичницу с беконом. После выпитой чашки ясности в голове прибавилось, а понимание, отчего Макар вцепился в Журавлёву, не на йоту. «Я считаю, Журавлёва врет», повторил Илюшин. «С похищением всё обстояло не так, как она нам рассказывает». Сергей глубоко вздохнул. «Макар...» «Послушай, даже если ты прав... Заметь, я не возражаю, и я как раз согласен. Да, скорее всего, она врёт. Но какая разница? Журавлёву надо было найти, она найдена, возвращена домой. У Шуваловой есть к нам вопросы?» «Ни одного», — признался Илюшин. Она побеседовала со мной по телефону очень сдержанно, быстро свернула разговор а деньги перевела ещё вчера. Значит, больше клиента ничего не беспокоит. Тогда почему ты вцепился в Журавлёву? Макар наморщил нос и стал похож на кота, которому брызнули в морду водой. Не люблю, когда меня держат за дурака. И поэтому будешь носиться за Журавлёвой вместо того, чтобы взять новое дело? Новых дел пока нет. Ну так будут. Он тяжело вздохнул. Макар, я не стану в этом участвовать. Ты хочешь, чтобы мы бесплатно тратили время непонятно на что? Ну, выясним, что Журавлёва действительно провела время со своим любовником. А потом они поссорились, он врезал ей по морде, ушёл, хлопнув дверью, и она неумело имитировала похищение. Может, она все эти месяцы вместо утренних пробежек кувыркалась с ним в постели? И что? Нас это не касается. Она живая, живая, дома, дома. А Месевиче мы ее предупредили. Выложили всю подноготную. Все. Неужели тебе самому не интересно? Мне интересна, моя жена, проникновенно сказал Сергей. Если ты не заметил, я над ней трясусь, как орлица над Орленком. Ей нужно, чтобы я был рядом. Знаешь, как она шнурки завязывает?» Илюшин вопросительно поднял брови. «Никак. Ходит без шнурков. Потому что вот это...» Бабкин надул щёки и изобразил руками вокруг себя спасательный круг. Ей не позволяет ни нормально наклониться, ни тем более что-то завязать. «Почему теперь я гуляю с цыганом?» «Потому что Маша...» Трудно собирать собачье дерьмо. Макар, ей всё трудно. А ты предлагаешь мне тратить время на слежку за лживой девкой. Прости, но нет. Я уже здорово напортачил с роддомом. Не хочу повторять ошибки. Илюшин расправился с яичницей, допил кофе. Бабкин молча ждал. По крайней мере, найди мне кое-какую информацию сказал, наконец, Макар, и Сергей облегчённо выдохнул про себя. «Какого рода?» «Про Александру Нечаеву. Я хочу знать, что с ней стало». Сергей не сразу сообразил, о ком идёт речь. «А, младшая сестра убитой. Зачем тебе Нечаева?» «Свербит она у меня», — признался Илюшин. «Отыщи мне по ней всё, что сможешь». У Сергея вертелась на языке низкопробная шутка, но он придержал её при себе.